Раздел шестой. Дополнительные ресурсы. Глава 32. Полезные бесплатные ресурсы специально для вас. Если вы терапевт, который хочет улучшить свои навыки, или человек, который ищет помощи в борьбе с собственным депрессивным состоянием, тревожностью, конфликтами в отношениях, зависимостями и привычками, я считаю важным предоставить вам инструменты, которые помогут изменить жизнь. Один из них — это книга, но я собрал для вас целый список других ресурсов, большинство из которых бесплатны. Ресурсы для всех. Подкасты «Feeling Good». Каждую неделю я выпускаю подкасты «Feeling Good» вместе с докторами Фабрисом Найем и Рондой Боровски. К моменту выхода этой книги количество скачиваний записей пользователями со всего мира превысило 2 миллиона. Недавний опрос показал, что 60% наших слушателей — обычные люди в поисках самопомощи, а 40% — терапевты, которые хотят улучшить свои навыки. Однако почти 100% слушателей-терапевтов отметили, что они также надеются ускорить собственное исцеление. Некоторые из уже записанных подкастов включают в себя реальные терапевтические сессии, а также широкий спектр тем, среди которых есть следующие. В чем секрет осмысленной жизни? Быстрое исцеление от травм. Как победить застенчивость? Ваш образ мыслей провоцирует ваши чувства. Как изменить убеждения, которые вас поработили? Укрепляем мышцу внимательности. Быстрое лечение от прокрастинации. 5 простых способов повысить уровень счастья. 5 секретов эффективного общения. 10 худших ошибок, которые совершают терапевты. Как их побороть? 10 лучших техник Дэвида. И многое другое. Вы можете найти список всех моих подкастов на сайте Feeling Good. TED Talk. Ищите краткое введение в когнитивную терапию? Нуждаетесь во вдохновляющих примерах ее эффективности? Возможно, вам понравится мое выступление на TED Talk в Рино. Вы узнаете о сильной тревоге, с которой я боролся, когда моего сына Эрика сразу после рождения поместили в отделение интенсивной терапии для новорожденных из-за трудностей с дыханием. Тогда я смог на себе проверить идею о том, что нас беспокоят не события, а мысли о них. Может быть, моя паника и отчаяние были вызваны не происходящим, а тем, что я в тот момент думал. Также вы узнаете о том, как я лечил Катрину, пожилую иммигрантку из Латвии, в те дни, когда только занялся когнитивной терапией. Возможно, вы помните ее историю из главы 19. Катрину тогда только выписали из отделения интенсивной терапии нашей больницы после попытки самоубийства. Она была убеждена, что прожила никчемную жизнь и ничего не добилась. Вы когда-нибудь чувствовали себя подобным образом? Моё выступление на TED Talk можно найти на YouTube. Блоги Feeling Good. На моём сайте вы найдёте множество бесплатных блогов по разным животрепещущим темам. Например, секреты самоуважения, преодоление страха смерти, тёмная сторона клинической практики и другие. Поиск работает по всем страницам сайта. Так что вы можете просто ввести любую интересующую вас тему, например, предотвращение рецидивов или предотвращение самоубийства, и сразу же увидите ссылки на множество бесплатных ресурсов, включая подкасты и блоги. Видеоролики на Facebook. Сноска. Социальная сеть, принадлежащая компании meta деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Вы можете посмотреть бесплатные видеозаписи с моим участием, например, «Как перфекционисты разрушают себя» или «Интеграция ТИМ-КПТ с вашими религиозными убеждениями». Книги. В США было продано 6 миллионов экземпляров моих книг. Одна из них — «Терапия настроения». За рубежом — еще больше. Это самые рейтинговые книги по самопомощи для людей, страдающих от депрессивных и тревожных состояний. Вот что написала мне читательница Эми. Я просто хотела вас поблагодарить. 20 лет назад, мне тогда было пятнадцать, я нашла вашу книгу «Терапия настроения» в местном книжном и решила её прочесть. Я носила её с собой везде, потому что эта книга буквально изменила мою жизнь. И сейчас она продолжает поддерживать меня и улучшать моё состояние всякий раз, когда случается депрессивный или тревожный рецидив. Недавно я открыла для себя ваши подкасты «Feeling Good». Потрясающие. Я люблю слушать их по вечерам, узнавать о новых техниках и закулисной жизни терапевта, наслаждаться вашим юмором и скромностью. Вы сделали многим людям невероятный подарок. Спасибо. Спасибо. Если вы боретесь с депрессией или тревожностью, я надеюсь, что мои книги вам тоже помогут. Хорошее настроение — это прекрасно, и вы должны обеспечить его себе. Ресурсы для специалистов в области психического здоровья. «Неограниченное бесплатное обучение психотерапии». Я предлагаю бесплатные еженедельные психотерапевтические тренинги и индивидуальную работу для специалистов по психическому здоровью Северной Калифорнии. Занятие проводятся еженедельно, вечером во вторник в Стэнфорде. Участники также могут присоединиться к моим воскресным прогулкам, на которых мы практикуем терапевтические техники, наставничество и занимаемся индивидуальной работой для совершенствования навыков. И все это во время прогулок по потрясающим калифорнийским тропам. Вот как одна из моих студенток, Алиша Билл, описала свой опыт участия в психотерапевтическом классе по вторникам. Я даже не могу описать, как мне повезло, что я нашла группу Дэвида. Как только получила лицензию, я начала искать возможности для дальнейшего обучения, потому что знала, что мне еще многому предстоит научиться. Но я даже не представляла, насколько улучшится моя жизнь после регулярного посещения тренинговых групп ТИМ. Не только моя профессиональная жизнь значительно улучшилась. Навыки, которыми обучает Дэвид, улучшили мою личную жизнь — Я бесконечно благодарна ему за то, что он так щедро делится своим временем с учениками. Я готова поехать куда угодно, лишь бы учиться у него. Более подробную информацию о бесплатной вечерней группе по вторникам в Стэнфорде вы можете найти в разделе ресурсов на моем сайте Feeling Good. Семинары, конференции, мастер-классы. За последние 30 лет более 50 тысяч американских и канадских специалистов в области психического здоровья посетили мои семинары по психотерапии. Для меня большая честь получать положительные отзывы о семинарах, как, например, этот от Ника Чертуди. «Вчера я посетил вашу конференцию в Солт-Лайк-Сити. Это было замечательно. Я работаю психотерапевтом и практикую уже 15 лет, и ваша конференция — лучшая из тех, что я посетил». На самом деле, я трижды бывал на этом семинаре, и каждый раз выдавали мне новый толчок для развития. Спасибо вам за такую преданность делу и готовность делиться невероятным мастерством и знаниями Вы мой герой. Я равняюсь на вас. Ваша работа для меня — пример. Еще раз спасибо за потрясающий семинар. Далее приведены еще несколько отзывов, которые оставляли участники моих семинаров. Вечерний сеанс реальной терапии был просто невероятным. Не конференция, о бомба. Это было прекрасно. Фантастический семинар. Мне все понравилось. Особенно приятно видеть, что доктор Бернс готов честно рассказать о своих недостатках и страхах.